Глава 45. Как и обещал, я жизнь этого ублюдка превратил в ад. Натравил на него всех его кредиторов, так что теперь он ходил и оглядывался, ведь почти каждая встреча с ними для него заканчивалась телесным повреждением. Завтра его ждёт очередной удар. Тимуру доложат, что он крыса. Даже представить страшно, что с ним сделают. учитывая тягу Тимура к пыткам, жаль ли мне его? Нет. Он ведь не только Ю любил, но и свою новую жену постоянно избивает, только старается не оставлять следов. Так что Катя тоже рассчитывается за свои грехи, но это не предел. Я прекрасно помню, что она мою русалку хотела утопить, потом сжечь. А также она причастна к приступу моей дочери, так что её агония только начинается. Сегодня настал день, когда я расквитаюсь с Марьяной, а завтра с Алией. Если первую отправлю прямиком в тюрьму, то вторую ожидает сюрприз. Мой родственник приехал, чтобы забрать её к жениху, как она и мечтала, богатому. Правда то, что он уродлив и невероятно жестокий человек, это мелочь. Она же денег хотела. Так пусть подавится, и неважно, что из золотой клетки ей не выбраться, главное, что она золотая. Юль, давай собираться. Мне тебя ещё отвезти нужно. От размышления меня отвлёк Антошка. Сегодня я узнала, что беременна. Прошло больше 2 месяцев, как мы с Маратом выяснили всё, и результат нашей любви появится приблизительно через 7 месяцев. Сегодня хочу его обрадовать. Откладывать такую новость нельзя. Может расстроиться. Тогда опять в спортивный зал пойдёт, а затем в бассейн круги наворачивать, а я понежиться хочу в его объятиях. За последнее время много что изменилось. Марат усмирил свою ревность не ко всем, конечно, а только к своему помощнику. И то благодаря тому, что узнал, что тот скоро женится, и его девушка беременна. Теперь Когда мой в отъезде, парень меня отвозит домой. Я быстро схватила сумку и мы направились к выходу. Антон встал как вкопанный. Блин, забыл. стукнул себя ладошкой по лбу. Чего? Подарок будущей тёще. Юль, подожди, я мигом. Ну, если тёще, то беги. Я на улице подожду. Антон кивнул и побежал за подарком. Ну а я, витая в облаках, направилась к лифту. Очнулась Когда вышла из лифта на подземной парковке, совсем замечталась, хохотнула и направилась обратно, но услышала сдавленный крик и глухие удары. Не раздумывая, рванула к источнику звука, но меня перехватили мужские руки. Русалка, ты что тут делаешь? Услышала злой голос своего мужчины. Тебя же Антон должен был домой отвезти. Ну да, должен. Только я задумывалась и... не на ту кнопку нажала. А когда спустилась, услышала странные звуки. Ага, и собиралась напасть на отморозков с голыми руками, продолжал возмущаться он. Юль, ты о чём думала в этот момент? О том, как сказать тебе, что я беременная? На автомате ответила. Да я как бы об этом знаю. У тебя же задержка. Убил он меня ответом. Давно И почему мне ничего не сказал? Уже 2 недели ждал, когда ты мне об этом скажешь, усмехнулся он и наклонившись к моему уху, чуть слышно произнёс: "Я тебе дома весь восторг продемонстрирую, а сейчас бегом к антону". "Марат, а что тут происходит?" удивлённо поинтересовалась, увидев людей в форме спецназа. "Уже ничего. Просто подорвать твою машину хотели. С тобой Услышала я до боли знакомый голос, повернулась и увидела Катерину, вытирающую кровь с губы, криво улыбаясь. Так я на этой машине уже давно не езжу. Ну тогда меня дезинформировали, и кажется, я поняла, кто. Криво усмехаясь, посмотрела она на Марата. Не успела увернуться, пояснила, поняв, что я смотрю на ее разбитые губы. Ты с ними за одно? С Марианой? На уж нет, усмехнулась она. Держите, протянула она пакет. Тут флешка, где она обсуждает все детали с наемниками и доказательства ее причастности к убийству нянички из детского сада и не только. Марат подал знак, и незнакомый мужчина забрал у нее пакет. Кать, у тебя кровь. Потянулась я к ней. Не прикасайся ко мне. Шарахнулась от меня, как от прокаженной. Давай я тебе помогу. Поздно помогать. Но ну, ничего не меняется. Как была ты сердобольной, так и осталась. Она развернулась и напоследок в своей циничной манере произнесла: "Не благодарите". Только через 2 дня поняла, почему она так сказала. Новость о том, что она убила Сергея и покончила с собой, меня шокировала. Через 3 часа после её смерти курьер принёс бандероль и ещё одну флешку. И какие-то бумаги для Марата. Я воткнула накопитель в ноутбук и запустила видео. С монитора на меня смотрела Катерина. Если ты сейчас смотришь видео, значит, меня уже нет. Она глухо засмеялась. Жалеть меня не нужно. То, что со мной случилось, я заслужила. У каждого из нас есть выбор. Я сделала неправильный. Ты, наверное, задавалась вопросом, Почему я тебя ненавидела? А ответ прост: из-за Сергея. Я ведь раньше тебя с ним встречаться стала, а он просто об меня ноги вытер, сказал, что таких как я только трахают, а женятся на таких как ты. Ну я и озверела, решила доказать себе и ему, что это не так. И ведь получилось: он женился на мне, только в постели твоим именем называл, но я терпела. Я настолько тебя ненавидела, что дважды пыталась убить. Думала, тебя не будет, и всё у нас наладится. Но как всегда, помешал твой мужик. Из воды тебя вытащил из огня, а я ведь и не узнала его. Загримирован был он тогда. А когда узнала, что он отец твоей дочери, догадалась. Видать, он действительно тебя любит. Что они в тебе находят? Я ведь надеялась, что если Сергей Возненавидит тебя, то у меня есть шанс, что он наконец меня оценит. Но опять ошибочка. Он начал изменять мне и даже не скрывал этого. Из-за него я стала работать на конкурента твоего мужа. Нужны были деньги. Ты спросишь почему? Чёрт его знает. Наверное, любила. Только беременность всё изменила. Ты не думай, что во мне проснулись материнские чувства. Я такой хренью не болею. Я выяснила, что у меня спид. Муж, сука, догулялся, и ты была права. Он бесплодный, а отец ребёнка его кредитор. Пришлось с ним рассчитаться за долги муженька. Часть деньгами, а часть телом. Теперь его ожидает сюрприз. Думою новость, что он больной спидом, его взбодрит, рассмеялась она. Так что мне пришлось подменить результаты. Не нужно было, чтобы правда вылезла наружу. Не думай, что моё прощальное послание это покаяние. Я не вижу в этом смысла. Всё случилось так, как должно быть. Но одна я не уйду. Серёгу заберу с собой. Пусть вместе со мной в аду пожарится. А подарки я сделала исключительно из корыстных побуждений. Вдруг на небесах зачтётся. Смерть лучше, чем гнить в тюрьме. Да и мой Всё равно нежилец, его Тимур приговорил, уверенно. Это твоего рук дело. Он натравил на моего кредиторов, короче, сволочь Марат твой. Так что живи и мучайся, что ты и твой мужчина виновны в нашей смерти. И не благодари за помощь. Я это делаю, чтобы и Тимуру тоже отомстить. Но ну, а ты захлебнёшься в самоедстве. Ведь жить с таким тяжёлым грузом не сможешь. За подарки спасибо, но ты не права. Я не чувствую себя виновной. Всё, что с вами произошло, только ваш выбор, и никто в этом не виноват.